командные кадры приобрели навыки боевой жизни повысили уровень подготовки и пополнились выходцами из родной провинции за счет новых выпусков из центральных школ отбор в эти школы из провинции гуансии проводился лично байчун си в то же время военная школа в гулине была потеряна для гуансийской клики и к описываемому времени находилось введение центрального правительства представляя собой некоторую опору Чанкайши в Гуанси. Большинство курсантов этой школы раньше занимали должности старшин в деревнях и являлись опорой административной и военной власти гуансийского правительства. Но к лету 1941 года эти кадры были потеряны для гуансийской клики и новыми не восполнены. К этому времени уменьшились и мобилизационные ресурсы Гуанси, так как помимо набора пополнений в своей части, провинция давала людей и войска центрального правительства. Лидеры гуансийской клики не занимали важных постов в правительстве. Они были ограничены в правах, и их деятельность находилась под контролем людей Чанкайши, за исключением провинции Гуанси. Поэтому гуансийская клика берегла войска и всячески стремилась сохранить единство в своих рядах. Гуансийские лидеры старались держать армию в таких местах, где влияние центра было незначительным. В свою очередь Чан Кайши принял меры в целях ограничения влияния гуансийцев. После Нанкинской операции декабрь 1937 года, в которой оскандалились байчунси и некоторые командиры соединений 16-й армейской группы, Чан Кайши провел ряд организационных мероприятий. Он ликвидировал юго-западную ставку, и убрал оттуда бая. Организовав 4 военный район, который включал провинции Гуандун и Гуанси, он назначил туда командующим Джан Факуя, штаб которого посадил своих людей. В Гуанси была введена 35-я армейская группа, которая ограничивала деятельность 16-й армейской группы. Провинция Гуанси сохранила определенную автономию от центра. Административная власть в провинции находилась в руках гуансийцев. Аппарат Хуан Цуйчу, губернатора Гуанси, состоял из близких к нему людей. Сам Хуан был энергичным и знающим свое дело человеком. И все же он не мог самостоятельно решить ни одного вопроса. Только получив санкции Ли и Бая, он начинал проводить то или иное мероприятие в жизнь. В соответствии с указаниями своих хозяев. Это полностью относилось и к проведению в жизнь правительственных распоряжений. Если же мнения Ли и Бая расходились, Хуан затягивал реализацию какого-либо мероприятия, избегая быть посредником между ними. Практически провинции продолжали руководить Ли и Бай. Например, роспуск партизанских отрядов в провинции и разрушение дорог перед японским вторжением. Утверждение провинциального бюджета, содержание политической работы среди населения, все это санкционировалось ими. 50-летний командующий пятым военным районом Ли Цзужень, хотя и обладал боевым опытом, как командующий был совершенно некомпетентен. Он проявлял большое внимание к вопросам международной политики, живо интересуясь взаимоотношениями Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Англии и Японии ориентировался на Соединенные Штаты. Во внутренней политике стоял на позиции в Чан Кайши и внешне охотно выполнял все его указания. Насколько я мог понять из бесед с ним, в победу над Японией генерал не верил и на перспективы войны смотрел пессимистически. Эти взгляды он сумел привить и подчиненным. В вооруженной борьбе с японцами Ли придерживался тактики «заманивание», Но в глазах Чан он пользовался авторитетом и свой пост занимал прочно. Бай Чун Ци, другой крупный лидер гуансийской клики, в то время занимал пост заместителя начальника генерального штаба и начальника управления боевой подготовки. Он происходил из помещичьей семьи, которая в дальнейшем стала заниматься торговлей. К 1941 году Бай сколотил солидное состояние. Он имел собственную землю, И дома на общую сумму полмиллиона китайских долларов, а также вклады в банках на 200 тысяч гонконгских долларов. Его политическое мировоззрение сводилось к формуле «доверять только тем, кто имеет деньги и знания, и властвовать над теми, кто не имеет ни того, ни другого».